Гурт виновато взглянул на мака, бойцы развернули сверток ткани, и перед темным подмастерьем предстали трупы двух воинов. Пут и лед. Выдохнул мак, глядя на павших. Зачем полезли в бой? Как это вообще получилось? Артефакты. Гурт вжал голову в плечи, словно был виноват. Пут на мече руну малость потер и нам про то не сказал. Я проверял, но он, чтобы не перепало, ее углем дорисовал. Вот я и проглядел. А противник непростой попался. С мечом и медальоном артефактным. Тот рот успел десяток нежити упокоить, пока до него пут с летом добраться успели. пытался вступиться Жак, но заработал только гневный взгляд от десятника. Пута он сразу порубил. Причем меч пута надвое расколол. А лето он магией желтый ударил. А затем еще железки свои в сердце зарядил. Для надежности. Гурт развел руками. «Я им команда не давал». Это они сами решили накинуться. Я уж с лука ему в глаз вашей стрелой от души зарядил. Только тогда он уже наших порубил. Мак хотел потереть руками лицо, но вовремя остановился, чтобы не расцарапать кожу. — Это давно должно было случиться, — произнес он. — Нельзя было быть настолько самонадеянным. Воины переглянулись. — Надо лучше вас подготовить, иначе вы просто все перемрете, и никакого толку от этого не будет. «Мертвыми мы тоже послужить еще можем». Пожал плечами гурт. «Можете». Кивнул Тема и подмастерье. «Вот только безмозглых трупов и так хватает. А на что-то более стоящее у меня нет ни времени, ни ингредиентов. И кто вообще командовать будет этими трупами? Или вы решили, что я лично приказ каждому мертвому саторцу отдавать буду?» Повисла гнетущая тишина. Тема и кивнул в сторону костра и исходящего паром котелка. Каша только подошла... После этих слов он молча отвернулся и отошел к своим сидельным сумкам, в которых принялся рыться. «А с трупами что делать?» — задал волнующий вопрос Гурт. «Оставь, я их подниму». Не оборачиваясь, — ответил маг. «Будут всем нам хорошим напоминанием собственной самоуверенности». Воины переглянулись и уже собирались отправиться к костру, но к ним вернулся темный подмастерье. «Мне нужна будет ваша помощь», — произнес он, достав свою старую тетрадь. «Мочу, кровь, слюну и волос. С каждого. В отдельную посуду». «Зачем?» – озвучил витавший в воздухе вопрос Рум. «Попробую сделать личные артефакты, чтобы подобного не случилось». Маг пролистнул несколько страниц. «Материалов и инструмента нет, но кое-что все же могу сделать». «Мы снова будем делать засады?» – поинтересовался Вар. «Нет», – мотнул головой парень. «Караванов без достойной защиты больше не будет. Мы слишком разошлись». И что тогда делать? Пора переходить от засад к более решительным действиям.